Взгляд ухватился за обращение. «Здравствуй, папа». Ясно. От этой ясности Коля словно бы обмяк привалился спиной к стене, где сноватой в потёках панели. «Их ты!» Выходит, папа. Уже поспокойнее, иначе, Он перевернул последний листок. Дочка. Не сын, дочка. Ну что ж, все законно, как и должно быть. Она, дочка, он папа. Коль набрал воздуха, переждал дрожь в пальцах и начал читать подряд. «Здравствуй, папа. Ты, наверное, очень удивишься, получив это письмо». Но ничего сверхъестественного не произошло. Стала перебирать всех, кто может о тебе что-нибудь знать, и вычислила дядю Лешу. Ишь ты! Коля скривился и сглотнул. Чего только не бывает. И сам он папа, и лёша дяди Времена, что ли, меняются, он стал читать дальше. Но остальное просто. Нашла его адрес, написала, и он сразу ответил. Я была к нему несправедлива, а теперь поняла, что из всех твоих друзей он один оказался настоящим. Мы с Игорем к нему ездили, и он взял с меня слово, что кроме меня твой адрес никто не узнает. Разумеется, так оно и будет. Игорь, это мой друг, я пишу тебе в связи с ним. Я понимаю, что тебе надо побыть одному и прийти в себя, и не стало бы тебя тревожить, но у меня нет выхода. Мы с Игорем любим друг друга вот уже полгода. Мы почти не расстаемся и хотим не расставаться никогда. Посылаю тебе его фотокарточку, хотя она о нем говорит очень мало, потому что главное в нем — это обаяние. Оля вновь всунулся в конверт. Нет, карточки не было. Растворился, что ли? Ну ладно, значит, Игорь... У него уже есть жизненный опыт, он до института два года работал, был женат, но теперь это, слава Богу, позади, хотя и попортила крови нам обоим. Сейчас у него преддипломная практика, потом диплом. К этому времени мы поуждаем уже расписаться и распишемся, потому что оба мы мыслим жизни без этого. Ему очень нравится наш город, здесь ему предлагают работу, даже в двух местах с этим проблем не будет. Но ни жилья, ни прописки, конечно, никто дать не может. Он из липецкой области но когда я об этом сказала матери она неожиданно заявила что категорически против нашего брака что не доверяет игорю и в любом случае его не пропишет в ответ я просто проконстатировала тот факт что квартира не нее твоя куплена на твои деньги и что во все таки твоя дочь а она всего навсего бывшая жена В общем, разговор вышел крайне неприятный, потому что она стала рассуждать о долгии и порядочности, и мне пришлось прямо сказать, что эти темы ей лучше не затрагивать. кончилось криками и даже попытками рукоприкладства с ее стороны, хотя и безуспешными. Хорошо, что пришла Людка и кое-как нас разняла. Через два дня мы установили дипломатические отношения. Она сказала, что не хочет мешать мне жить по-новому, но не желает в 40 лет остаться без своего угла, между прочим, трехкомнатного, «Вот ее позиция. Я имею право делать, что хочу, но о прописке Игоря не может быть и речи. я разумеется, ответил, что мой муж будет жить со мной. Сейчас у нас внешне все спокойно, но я ей не верю. По-моему, она просто хочет выиграть время. Она пытается настроить против меня Вовку и из-под тяжка внушает ему, что я хочу отнять квартиру у него. Ну, конечно же, абсолютная ложь. Я Вовку очень люблю. О ее личных делах писать не буду». Они такие же, как всегда, лучше не стали По-прежнему ее эгоизм отталкивает от нее всех людей, но сейчас, мне кажется, она хочет форсировать события, будь-нибудь расписаться, может быть, даже эффективно с одной сильной личностью и поселить его у нас, а меня, и Ивановку, поставить перед свершившимся фактом. Как видишь, она не меняется. Лишь бы ей было удобно, а остальные хоть вешайся. Но ваша с ней история меня многому научила, И в данном случае у нее номер не пройдет. Я консультировалась с людьми тетей, она юрисконсульт на одном из предприятий, очень опытная. И она говорит, что если я с умом, у матери ничего не выйдет, потому что на всю квартиру у нее нет ни юридического, ни морального права. И суд всегда защищает интересы молодой семьи, потому что она перспективна в смысле детей мне нужно вот что. Было бы очень хорошо, чтобы ты написал мне письмо, где рассказал бы про свои отношения с матерью, про квартиру, вещи, а также про все деньги, которые ты ей оставил на детей. Она теперь, правда, уже год работает кем-то в торговой фирме «Усна», но официальная клада у нее 90 рублей, и даже дурак не поверит, что наша семья живет на эти деньги. А самое главное, напиши, что согласен на прописку зятя Поподайченко Игоря Николаевича в своей квартире. «Папа, я тебя очень прошу, сделай это».